После слова автора. В первую очередь, большое спасибо тем, кто держит эту книгу в руках. Сейчас, когда я пишу это послесловия, ещё весна, но когда эта книга будет опубликована, скорее всего, будет самый пик лета. Наверное, я ростаю. Ну, как вам смиречный песнопевец том третий, король побеждённых воздаю хвалу песне Армодельса. Я думаю, прочитавшего уже поняли, что начиная с этого тома наконец начнёт приоткрываться предыстория рассказа. Те, кто начали читать Послесловия, обязательны идти читать. Хотя я очень волнуюсь при разговоре о том, что должно стать ключом ко всей истории, он всё-таки дошёл до публикации. И я собираюсь приложить максимум усилий к нему. Надеюсь, он вам понравится. В любом случае, от выхода первого тома до публикации второго прошло 4 месяца. А от второго до третьего 2. Редактор ки сама. Давайте публиковаться каждые 2 месяца. Я нет проблем. Нет, это как вообще. Я продолжил работать наполовину в сомнениях, получится ли оно, но похоже, каким-то образом всё-таки успел. Но если честно, то ответственный редактор Самей и иллюстратор Такиоки Михосано было ещё тяжелее, чем мне. Такиоки Михосано приходилось выполнять мои неразумные запросы. А редактор Сама в рабочие дни сидел до самой ночи, и даже работал в выходные. Большое спасибо им обоим за то, что с таким тяжёлым расписанием они прикладывали так много усилий, чтобы помочь мне. Я уверен, что без них обоих этого произведения ни за что бы не было. Текущая ситуация. Я истощён. Не только истощён, но и отощал. Недавно я встретился с писателями, дебют которых произошёл в то же время, что и у меня. Их первые же слова, когда я показал им на глаза, оказались для меня в новинку. Дота тащался за насан. Сейчас я живу на питательных веществах, витаминах С и препаратах для желудка. Когда я сажусь за что-то вроде писательства, То начинаю очень сильно нервничать. Но я в порядке, проблем нет, я здоров. Ох, этот рассказ о текущей ситуации оставил ощущение, как будто подкосил. По поводу места действия Академия Тремея. Между прочим, основой для главного места действия, административного здания по надзору за книгами, послужила моя родная школа. Я хотел сделать фотографии библиотеки, чтобы использовать их как материал для сцен, но, разумеется, без разрешения это сделать было нельзя. Посторонним людям, пусть даже выпускникам, Нужно получить разрешение заранее. Я: Извините, можно мне сделать несколько фотографий внутри библиотеки? Библиотекарь Сан: Да, я свяжусь с вами на следующей неделе, когда получу для вас разрешение. Нет, я хотел бы прийти завтра. Завтра? Натянуто улыбается. Но может как-нибудь получится? Могу прийти завтра с часу до 2. Хорошо. И, кстати, этот разговор проходил в пятницу в 9 вечера. Обычно на такой способ назначения времени очень сердится, сожалея о своих неразумных действиях. Поскольку днём для посещения была назначена суббота, учеников было немного. И я смог целый час с удовольствием ходить по сравнительно хорошо озеленённой родной школе. Возникло даже некое свежее ощущение встречи после долгоразлуки. Огромное спасибо уважаемому библиотекарю за тот случай, то, что мне разрешили провести в библиотеке лишь не 2 часа. Секрет Между прочим, планировка здания лаборатории Академии Треме и также школьная форма все это идея от Киоки Михосана. После вышеописанного случая с поиском основы для сцен, мне стало заметное качество и количество подобранных им материалов. Я в новом свете увидел, какой большой труд и предварительная подготовка необходимы для создания тех утончённых фонов на иллюстрациях. Я очень ему благодарен. По поводу короткого рассказа. Я уже сообщил об этом в конце предыдущего тома. Но напоминаю ещё раз, что в настоящий момент, июль 2007 года, в ежемесячном журнале Dragon Magazine ведётся публикация короткого рассказа о пасмурном песнопевце. Я был очень рад видеть в блоге и в электронном сообщении. Прочитал. Майская и июньская части уже были опубликованы, а финальная июльская часть сентябрьский Dragon Magazine выйдет в конце этого месяца. Сейчас ведутся самые разнообразные работы, чтобы вы остались довольны финальной частью короткой истории. Если вы её прочитали, надеюсь, вы будете благосклонны ко мне. Я обязательно отправлю это в журнал письма с поддержкой. По поводу сеттинга обустройства мира. Изначально этот раздел должен был быть вставлен послесловия первого тома. Наверное, тот факт, что в Сумеречном песнопевце существует скрытый, не проговариваемый явно континент, уже стал достаточно заметным. Разумеется, по мере того, как история будет развиваться, будет складывать минимум необходимой информации. Ну, если среди вас есть те, кто хочет узнать часть сокрытых вещей, то у себя на домашней странице в разделе Novel я заранее приготовил колонку с комментариями. Если вы туда заглянете, то, возможно, обнаружите там информацию, типичная реакция на которую: "О, так, а вот оно как". Конечно же, эта информация не нужна для чтения истории, но если вы хотите немного поглядеть туда, то, пожалуйста. И ещё одно: туда обязательно стоит заглянуть тем, кто заинтересован в расшифровке музыкального языка Силафена. В эпилоге интерлюдии третьего тома уже были отдельные намёки на то, что эта история очень загадочная и запутанная. Ответы на практически все вопросы скрыты в авроториях, записанных музыкальным языком силафена. Важна не грамматика, а слова музыкального языка, и ещё более имена главных персонажей и главных призываемых существ. А также та часть музыкального языка силафена, которая почему-то была обозначена звёздочками. Если вы расшифруете хвалебные песни, начиная с первого тома, включая короткий рассказ Там может быть узнать различные интересные тайны. Те, у кого есть время, будут очень довольны, если займутся этим делом. А почте, мейлах и другой поддержке. Хотя с момента публикации второго тома до выхода третьего прошло совсем немного времени, я успел получить огромное количество писем и мейлов. Я вас так ценю, впечатления в каждом из них, во времена беспокойства и депрессии. Я по-настоящему чувствовал себя спасённым всеми вами и вашей поддержкой. Большое спасибо моей семье. регулярно помогающим мне коллегам, тем друзьям, с которыми я обсуждал проблемы произведения и которые присылали свои честные и острые мнения по ней, а также людям со всей Японии, приславшим бесчисленные письма и отзывы. Я надеюсь оправдать ожидания всего множества подбадривающих голосов и откликов, поэтому собираюсь приложить ещё больше усилий, рассчитывая на вашу благосклонность. На этом всё. Надеюсь, что смогу встретиться с вами в четвёртом томе. Я думаю, что он успеет выйти до конца года, но поскольку уверенности у меня нет, обязательно уточняйте в книжных магазинах. Кроме того, вся информация будет доступна в моём блоге и так далее. 2007 год, 10 декабря июня. Садзанекай. Домашняя страница Комната нежного звука. В записи псевдонима Садзоне один из иероглифов. Звук. Читал адреналин.